Откажитесь от награбленного. 4 июня в 9 часов утра по программе «Маяк» передавали радиорепортаж из города Иваново. И там шла речь о бедственном положении отечественных музеев. Закончился этот репортаж кратким выступлением министра культуры СССР Николая Губенко. Я бы не взялся за перо, если бы в его словах не содержалась некая хула на новомучеников и исповедников российских. В частности, он сказал корреспонденту о том, что уже переданы церкви тысячи храмов, но церковь их, по его выражению, не может освоить, а еще и требует передачи других, которых размещаются до 70% музеев страны. Затем министр призвал церковь к нравственному поведению, и кощунственно сравнил нынешний процесс возвращения церковных зданий законным владельцам с бандитским захватом храмов в 20-30-х годах. Но министр культуры не только в этом пункте слукавил. Он ни словом не упомянул об одной существенной детали. Церкви возвращены по большей части разрушенные безбожниками храмы, в которых располагались склады, гаражи, ремонтные мастерские, а то и просто руины без потолка и крыши. Некоторые мои друзья сейчас и заняты восстановлением таких руин. Мы все прекрасно понимаем, что у Министерства культуры нет денег, а потому и решено было где-то наверху отдать церкви то, что вот-вот рухнет, дабы мы на средства своих прихожан привели все надлежащий вид. А не стыдно ли это? Нет у министра денег, но ведь он заседает в правительстве. Пусть требует их, отбирает у Язова, у Пуга, у Кастро, у Наджипулы, наконец. Как же несовестно еще и еще раз тянуть руку к тощему карману наших старух-прихожанок, которых и без того семьдесят лет грабительские грабили. А в апреле этого года обрекли на совершенную нищету. Министр говорит, 70 процентов музеев страны находятся в церковных зданиях. А часто он бывал в музеях районных городков? Наверное, нет, ибо театр в Стаганке ездит на гастроли по большей части в столице. А я жил и служил в таких городках и знаю эти музеи. Там висят с десяток портретов местных большевиков, пылятся три прялки, доступка да, да еще два стула и лампа из дома местного буржуя, вот и все. А в подвалах гниют, впрочем, уже, наверное, сгнили. Буквально кубометры икон, натасканных из местных церквей, ибо районному музею не положено демонстрировать древнерусскую живопись, как в их ведомстве изволит именовать святые иконы. Так вот, если потеснят это сонное царство полуграмотности лжи, никакого вреда для истинной культуры в том не будет. И хотя я сочувствую служащим этих жалких заведений, но не более, чем прочим бойцам идеологического фронта, инструкторам горкомов и райкомов, освобожденным секретарям, которые годами плодила, развращала и кормила отживающей системы. Я полагаю, что в кабинете министров, как и везде, теперь заходит речь о создании правового государства. А не стоит ли начать это дело с того, чтобы уважить прямое, так сказать, юридическое волеизъявление наших предков? они создавали и благоукрашали храмы для молитвы, для того чтобы там теплились лампады и свечи, вил сакадильный дым, а вовсе не для того, чтобы горластые тетки гоняли там толпы праздных зевак. эти преподобный Андрей Рублев писал свою троицу не для Третьяковской галереи, а для того, чтобы она находилась в иконостасе собора, недалеко от мощей его богоносного авы преподобного Сергия Радонежского и самому министру культуры, его единомышленникам. аппарате пришло время осознать тот горький факт, что они оказались прямыми наследниками грабителей-убийц. Порядочные люди в подобной ситуации от награбленного имущества публично отказываются в пользу тех, кто ограблен. Я, как священник и как человек, связанный нормами христианской морали, не могу бросить в толпу братоубийственный большевистский клич «грабь награбленное». Но я могу и долгом своим почитаю обратиться к министру и сказать «Готовьтесь расставаться с награбленным». Независимая газета, 18 июня 1991 года.